Винснес соскочил у неё с носа, пани Соболевска ловко подхватила его на лету, освободившись от объятий рукой, и положила на ближайший стол глофирин. Рука её была в длинной до локтя бежевой перчатке. Дора, переваливаясь, снялась с табуретки, взяла пинцет с со столика глофиры, подала Александре Инакентьевне. На ихний стол лучне ложить, сказала наиностранки. Дора Филимонна Кожух. Соболевска. Пани Соболевска, второй раз поправил сестру Александр Григорьевич. Милости просим, пропела Дора. Уж вас ждали, ждали, заждались. Соседка наша, пояснила Ольга Александровна, О, как это мило, воскликнула паня Соболевска, дотрагиваясь бежевыми лайковыми пальцами до глаз, в которых уже скопились слёзы, стараясь в то же время не потревожить накрашенные ресницы. А где же мой внук? воскликнула она. Я не вижу его. Романа. Роман! крикнула бабушка Саша. Пойдём. Не бойся, шепнул Ромка Курене. Ну что ты? Рома? Ромка вывылок на кухне упирающегося Курене. Матка боска, выли ты, Саша, такой же толстый. Здравствуйте, бабушка, Ромка на цыпчиках дотянулся до щеки Пани Соболевской. А это Куреня. Куреня Побледнев, протянул пани Савельевской грязную с чёрными ногтями руку, и иностранка взяла его руку и очень серьёзно пожала. Александра Инакентьевна покачала головой, потом взяла снах у подруку и сказала бодрым голосом: "Прошу к столу". "Ах, как наши пироги?" с повышенной оживлённостью спросила Ольга Александровна. Тесто выходилось, растягивая в улыбки жабий рот, сказала Дора. Хорошие пироги вышли. К столу, к столу. Ронка потянул было Куреню в комнату, но Таня стрельнула в мальчишку взглядом и тихо приказала: "Брысь отсюда". Куренья шмыгнул на чёрный ход. Бабушку Лену посадили на торце стола напротив бабушки Шуры. на второе английское кресло с высокой прямой спинкой, принесённое из половины тёти Оли. Только я буду курить, сразу предупредила бабушка Лена и, не дожидаясь даже намёка на возражение, полезла левой рукой в ридикюль. Кармен прочёл громко латинские буквы на красной пачке сигарет. А помолчать не можешь, прошептала Таня. Бабушка Лена удивлённо подняла бровь и достала из редикуля толстую многоцветную шариковую ручку. Мой презент тебе, маленький Саша. Ну зачем, тёть Леночка, такая дорогая вещь ребёнку? Тётя Оля сделала губы бантиком, или, как говорила Дора, курией гуской. На самом деле, зачем ему? Таня метнула на ромку сердитый взгляд. С такой ручкой он будет хорошо учиться, пани Соболевская сделала жест, прекращая спор. Если он во всём похож на своего дедушку, она с улыбкой и грива кивнула в сторону дедушки Саши. Он должен учиться очень плохо. Помнишь, Саша, как ты учился, как тебя Ну, почему? Забеспокоилась тётя Оля и тревожно поглядела на мать, как бы призывая её на помощь. Тётя Леночка, что тебе налить? Вот, мускатель. Налей, бросила ей бабушка Елена. Саш, ты помнишь, как тебя выгнали из гимназии, закончила она под восторженный вопль двоюродного внука. Разве было так? Оля криво улыбнулась. Бабушка Лена, того не ведая, не педагогично выдала семейную тайну. Ну, конечно, улыбаясь, сказала бабушка Лена, красиво выпуская из напудренных ноздрей дым в сторону бывшего двоюшника. Мы всегда считали, что папу исключили, потому что